Глава 39. Елизавета. «Мне тебя жаль, Игорь, искренне жаль, как человека, что погнался за пустышкой и оказался обманут ею. Но, честно говоря, я не могу забыть то, как ты меня обманывал, лгал. Игорь, ты думал, что я тебя обманываю, и вместо того, чтобы поговорить или просто, чёрт побери, поскандалить, предъявить мне, решил втихушку делать нашу совместную жизнь невыносимой». Я тебя отпускаю, но не могу сказать, что прощаю сейчас. Может быть, я и прощу тебя когда-нибудь, но только не сегодня. И даже если я тебя прощу за то, как дурно ты со мной обходился, к отношениям с тобой я не вернусь. Извини, но я не столь великодушная». «Не торопись, Лиза». Игрю порно не хотел меня отпускать. «Дай мне руку. Чувствуешь, как бьётся мой пульс? Я волнуюсь безумно. Я не лгу, говоря, что раскаиваюсь уточнил он, вцепившись в мои пальцы, начал их целовать. «Давай мы снова будем вместе». «Вместе? То есть?» — оторопела я. «Как ты себе это представляешь?» «Пока нас ещё не развели, брак не потерян. Я готов исправиться и хочу дать нашим отношениям второй шанс. Дай мне. Мне второй шанс!» Пылко произнёс Игорь и начал целовать мои руки, пополз выше по локтям. «Я тебя сейчас убью!» — крикнул он страшным голосом. Я вздрогнула. Что это с ним? Раздвоение личности какое-то, что ли? Бес вселился? С ума от горя сошел? Но, судя по тому, как Игорь вздрогнул сам, это говорил не он. Не он, но его голосом. О, черт! Я подняла взгляд. За спиной Игоря стоял Исаак с букетом нежно-розовых пионов, которые буквально тряслись в его руках. Челюсти плотно сжаты, темные глаза мечут молнии. «Отошёл от неё ты, пёс!» — ругнулся Бессонов. «Что?» — ахнул Игорь. Я с трудом вырвалась из его цепких объятий и отошла. «Игорь, забери цветы. Всё кончено. Я по-прежнему хочу развод. Тебя обманули. Мне искренне жаль, но ты обманывал меня, и я не могу дать тебе второй шанс». Объяснилась ещё раз. Я быстро выпалила это, чтобы не было двусмысленных толкований у Бессонова, который сжигал нас тёмным взглядом и ревновал. Ацки. Ах ты, шагнул к Игорю Исаак, козёл, у Джепа суетился, к моей нимфе лапу тянешь. Руки прочь, не то я их тебе переломаю и засуну в то место, по которому покатилась твоя жизнь в задницу. Не понял, протянул Игорь встав с колен. Ты тут причём вообще? Он оттряхнул брюки, чёртов аккуратист, и уставился на Исаака, потом перевёл взгляд на цветы в его руках. Посмотрел на меня, Снова на брата и шагнул к нему, нос к носу. «Ты что, к моей жене подкатываешь?» — спросил он. «Ой, они стояли друг напротив друга, как будто зеркальные, только одеты по-разному». Исаак протянул цветы в сторону. «Лиза, возьми цветы и отойди на безопасное расстояние. У нас с твоим бывшим серьёзный разговор намечается». «Лиза, не бери от него цветы», — приказал Игорь. Мы еще с тобой ничего не решили. Ты до сих пор, моя жена, не забывай это. А... Такое напряжение. Мне жарко стало. Уф. Я боялась подойти, потому что температура воздуха раскалилась до невозможности. Тогда Исаак легко подбросил букет в мою сторону. Я его поймала, а через секунду... Через секунду Исаак поймал удар кулаком в лицо от Игоря. «Значит, ты мной притворился?» — заявил он. «Я...» «Тобой?» — ни в одном кошмарном сне. «Ты! Прыщ!» — взревел Исаак и бросился на Игоря. «Держи, козёл!» — братец нашёлся. «Будешь знать, как запускать руки под юбки чужим жёнам!» «Судя по тому, как хорошо нам было вдвоём, ты давно под эту юбку не то что руки, ты даже мизинца не запускал. Ты потерял все права на эту девушку». «Не отпускаю. Я её не отпускаю. Слышишь, Лиза, я тебя не отпущу к... нему!» К счастью, Лиза большая девочка и сама способна решить, с кем ей лучше. Явно не с тобой. Мужчины бронились, толкая друг друга ладонями в грудь. Это выглядело странно. У меня в глазах как будто двоилось. Рябило. Может быть, ты и рисанулся перед моей женой, но запомни. Игорь сделал паузу и посмотрел по очереди сначала на Исаака, потом на меня. Это меня она полюбила. Мне отдала свою невинность. Моей девочкой стала. «Как стало, так и перестало», — насупился Исаак. «Ты её потерял. Смирись. Будь мужиком. Просто прими, что лоханулся и потерял любимую. Сам всё испортил. Пусть это будет уроком. Не ложай и не лезь к нам. Прошу тебя, как брата», — повысил голос Бессонов. «Даже если вы будете спать вместе, она всегда будет видеть в тебе меня», — подчеркнул Игорь, заров во всю глотку. Исаак побагровел и не нашел других аргументов, кроме удара кулаком в челюсть. Кровь брызнула из разбитого рта Игоря. Он не растерялся и ответил Исааку серией первоклассных ударов. «Иса, осторожнее! Игорь занимался боксом!» Закричала я издалека, заметив, что Исаак пропустил еще один хитрый удар. Игорь же преобразился в ярости. Давно я не видела его таким. Он буквально жалил Исаака всюду, кружил вокруг него, наносил удары. Исаак разозлился и тоже перестал сдерживаться. Начал бить кулаками и пустил в ход ноги. Кажется, он занимался тоже какими-то боевыми искусствами. Смотреть стало страшно. «Остановитесь!» «Меня не услышали. Они же сейчас поубивают друг друга!» В отчаянии я бросилась к Грише. «Чего ты сидишь? Разними дрочунов!» «Они какие-то дикие, как звери, Гриша. Вызывай подкрепление!» Забеспокоилась Ната погладив своего кавалера под предплечью спокойно сейчас обоих ухожу молодцевато улыбнулся гриша и закатв рукава бросился в драку результат той жестокой потасовки оказался непредсказуемым